Глава 3. Пора, ворвался голос Дениса в моё личное пространство. Я и не заметила, как он подошёл. В смысле, скинула я глаза, понимая, что всё ещё продолжаю видеть чертежи, а не улыбающееся лицо парня. В смысле, обед. Время жратвы, ещё шире улыбнулся Денис. Или ты на диете? Не советую, потому как ты и так худовата на мой вкус. Что вы говорите? рассмеялась я, вставая из-за стола и потягиваясь. Как же тут хорошо. Я уже почти всё изучила. Совсем скоро проект буду знать как свои пять пальцев и смогу оказывать реальную помощь. Немного напрягало, что главная архитектор Галендеева, пройдя мимо моего стола уже трижды, туда и обратно, ни разу не посмотрела в мою сторону, словно я вдруг стала невидимкой. Но оставалось надеяться, что это временно, и совсем скоро я с ней пообщаюсь почти на равных. Тут вдруг взгляд мой упал на Аню. А она в этот момент занималась тем, что внимательно следила за нами. Не удумала ли она ревновать Дениса ко мне? Во взгляде ее именно это и читалось. Вот уж это она зря. Мне Денис очень нравился, но как друг. Я и надеялась, что в дальнейшем мы с ним именно подружимся. Да и он взял надо мной братское шефство и никакое другое. «Слушай, может ты мне объяснишь, где вы тут обедаете, а сам пригласишь на обед Аню?» – деликатно предложила я. Или я прогуляюсь до булочной. По пути на работу я приметила симпатичную пекарню. Ещё подумала, что надо бы там прикупить что-нибудь к вечернему чаю нам с Лизой. "Кого?" аню удивился Денис и сделал это как-то хмуро. Даже не привычно было видеть на его вечно улыбающемся лице такое выражение. "И не подумаю. Она меня динамит, а я её на обед приглашай. Ни за что." «А, ну я поняла, что ты хочешь сделать меня орудием мести», – усмехнулась я. «Ну что ж, если надо заставить девушку ревновать, то нет ничего лучше, чем приглашать на обед другую девушку». Подмигнула я Денису. «Потопали!» Подхватила его под руку и демонстративно повела на выход. Именно в этот момент впервые встретилась взглядом с шоколадного цвета миндалевидными глазами Галиндеевой. Та как раз выходила из своего кабинета – Почему-то мне показалось, что она что-то хотела мне сказать. Но этого не случилось, и главный архитектор важно прошествовала мимо нас. Она всегда такая гусыня. Шёпотом поинтересовалась я у Дениса. По большей части, также шёпотом отозвался он, но иногда превращается в фурию. Даже так? И как это характеризует мою временную начальницу? Как сильную женщину или стереуо обыкновенную? Что ж, разберёмся. Денис меня привёл в бар, что располагался в цокольном этаже здания. Небольшой, с удобными и мягкими диванами. В один такой я провалилась и поняла, что сильно уставшей сюда лучше не ходить, иначе встать потом будет проблематично. Но сегодня я была полна сил и энергии. Только вот немного нервничала. Что если цены тут окажутся заоблачными? Дорогие обеды мне не по карману уж точно. Тогда придётся ограничиться пекарней. «Здесь классные комплексы и очень бюджетные», – словно прочитал мои мысли Денис. «Но на первый раз я тебя угощу, так уж и быть». Я, конечно же, поспорила для виду, но Денис оказался упертым и не дал себя уговорить ни в какую. «Слушай, а ты давно тут работаешь?» – поинтересовалась я, когда на первой нам принесли ароматный грибной супчик. «Три года уже, а что?» Завидным аппетитом набросился Денис на суп. Я последовала его примеру. Да и, глядя на него, даже сытой снова проголодается. Да мне вот интересно, почему студенты не хотят идти на практику в колоннаду? Известная фирма, современные нетиповые разработки, они идут. Ну, ты же пошла, – внимательно посмотрел на меня Денис. Вынуждена была, – подала я плечами. Ваша фирма осталась единственной невостребованной. Теперь понятно, – хмыкнул Денис. А то я грешным делом решил, что ты склонна к мазохизму. «Да почему?» – изумилась я. «Ну, по правилам жанра я сейчас должен сказать, что сама скоро узнаешь. А на деле хочу предупредить. Розов, как бы это выразиться помягче, он не простой человек, а уж руководитель и подавно. От подчиненных он требует даже не стопроцентной выкладки, а двухсотпроцентной. Проще говоря, все соки выжимает. К тому же он деспотичный руководитель. Перечить ему нельзя от слова «совсем». В любом вопросе и всегда с ним нужно соглашаться. Посмеешь спорить, рискуешь быть уволенным. Здесь у всех ненормированный рабочий день, кстати. К этому сразу готовься. Инга Михайловна, конечно, тоже ещё та штучка, но можно сказать, что тебе повезло, что она твой руководитель, а не Розов лично. Мне повезло, прионел я. Что? Да не может быть. Вытянулося лицо у Дениса. Может, кивнула я, руководитель моей практики Розов в собственной персоной. Ну, тогда держись, подруга, сочувственно проговорил Денис. Постарайся быть тише воды, ниже травы, и, может, ещё пронесёт. Да разве же я смогу? Мама всегда говорила, что собственную правоту я отстаиваю спиной у рта с раннего детства. Сейчас я хоть с кулаками не кидаюсь на противника, если тот не поддаётся на уговоры. В младенчестве такое случалось частенько. А ещё я терпеть не могу несправедливости, нередко вступаю за других, а потом сама же страдаю. И вряд ли у меня так сразу получится измениться. Но не стану же я всего этого рассказывать Денису, а то и мне он покрутит пальцы у виска, как недавно Ане. Но предупреждён, значит, вооружён. И теперь у меня, хоть и довольно смутное, но уже складывается представление о руководителе. В любом случае нужно быть начеку. После обеда втягиваться в работу было немножко тяжко. Глаза отказывались держаться открытыми. Не помог даже крепкий кофе, который притащил для меня откуда-то всё тот же Денис. Да и документацию я уже успела изучить, не по второму уже кругу это делать. Кроме того, я лелеяла надежду, что Инга Михайловна обратит на меня всё же внимание. Но она ещё даже с обеда не вернулась. И ещё я хотела, чтобы мне дали какое-нибудь поручение. Мы выделили фронт работы, так сказать. А иначе как я смогу себя тут зарекомендовать положительно? Вселенная всё слышит и спешит на выручку, но иногда она любит пошутить. А порой эти самые шуточки бывают не очень добрыми. Именно в последнем я и убедилась на собственном опыте. Инга Михайловна вошла в кабинет, когда после окончания обеда прошло не меньше часа. На этот раз она остановилась посреди мастерской и громко заявила: Так, нужно взять образцы грунта на объекте и отправить их в лабораторию. И займётся этим? Она медленно обводила комнату взглядом, пока тот не замер на мне. Полина, кажется? Да, Инга Михайловна, приятно познакомиться. Весело отозвалась я, чувствуя, как испаряются остатки сонливости. Отправляйся на объект. Образцов нужно не меньше пяти с разной глубиной. Лаборатория работает до 6. «На всё у тебя есть четыре часа. Нужно спеть сегодня. Всё поняла?» Пристально смотрела на меня Инга Михайловна. «Я же только и могла думать, как мне неприятно, что она не ответила на моё приветствие. Может, я и не ровня? Но я же человек. И чем уж так сильно я отличаюсь от неё?» «Поняла», – кивнула я, вставая из-за стола. «Инга Михайловна, отправьте меня», – раздался голос Дениса. «Я всё знаю. И на машине. Быстро сгоняю». Денис, тебе нечем заняться? резко поинтересовалась Галендеева. Есть, конечно, но если нет, то я обеспечу тебя дополнительной работой. Пропустила она мимо ушей и последнюю реплику Дениса. Разрешить и хотя бы отвезти новенькую на объект. Далеко же. Что именно ты не понял из моих слов? В голосе начальницы послышалась угроза. Всё понял, но вот и отлично. Развернулась она и отправилась в свой кабинет. И снова я обратила внимание на то, как все притихли. Но кроме Дениса, конечно. Тот сидел и возмущённо пыхтел. А как только Олендеева скрылась за перегородкой, так сразу же рвануок к моему столу. Я же не мишка, я кидала всё в сумку, времени у меня было в обрез. Слушай, лучше тебе вызвать такси, на перекладных ты больше часа потратишь на дорогу. Вот же стерва, с чувством выругался Денис. Но же не ожидал от неё такого. Всё это он уже говорил мне, когда практически бежал рядом к Клифту. Перед этим мы с ним заскочили в лабораторию за тары для образцов грунта. Отточный и пожелал баранки. Я тоже получила сочувственный взгляд. Самой мне не было себя жалко, да интересно мне было побывать на объекте, хоть строительство комплекса только началось и велись земляные работы. Всё равно интересно же. Ещё бы не дефицит времени и не лютая стужа. Да, ужас, было жалко денег на такси. Лишних у меня не водилось, а заработать я пока ещё ничего не успела. Но Денис прав, и времени у меня в обрез. А ещё я боялась снова разболеться, если промёрзну в дороге. Так и пришлось воспользоваться приложением. Ловить попутку за город я не рискнула по многим соображениям. Время я сэкономила и потратила кругленькую сумму. Одной мыслью и успокаивала себя: "Это всё инвестиции в себя же". которые очень скоро дадут результаты. Строительный объект был обнесён солидным забором, вход перекрывал шлагбаум. Когда приблизилась к нему, из будки вышел охранник. Пропуск в колоннаду послужил мне и тут. На территорию меня пустили без вопросов и на законных основаниях. Невольно испытала приступ гордости за себя. И охранник же подсказал мне, где искать прораба. Работа на стройке кипела в это время суток. Сразу несколько экскаваторов рыли глубокий котлован. Повсюду сновали рабочие в касках. На душе от чего-то стало тепло, несмотря на мороз. А когда я дошла до нужного вагончика, случилась неожиданность. Дверь резко распахнулась, и меня едва не сбил с ног какой-то мужчина. "Ты куда прёшь?" тут же набросился он на меня. Ответить я не успела. Он уже заорал дурным голосом куда-то мне за спину. "Витька, мать твою, у тебя косоглазие что ли? Стену уходит, не видишь? Ковы широко держи, придурок!" Пока он орал, я к нему присмотрелась внимательнее. Наверное, это и есть прораб. Лет 30 на скидку. Довольно симпатичный, но грубиян, и материшиник ещё тот. Впрочем, от людей подобной профессии ждать благородных манер не приходится. Работа накладывает этотпечаток. Да и я не принцесса, чего уж там. И у него не получилось испортить мне настроение. Ты кто такая? Снова обратил он на меня своё внимание, когда проорался в сласть. Кто тебя пустил сюда? Охранник пустил, улыбнулась я, чувствуя, что не прочь чуточку согреться, прежде чем приступить к дальнейшей работе. Я приехала к вам за пробами грунта. А, понятно. Зирошил он волосы на голове. Давай, зайди, пропустил он меня в вагончик. Ты новенькая? Что-то я тебя раньше не видел там. Новенькая, ага, сняла я варежки и растёрла пальцы. С сегодняшнего дня прохожу там практику. Сочувствую, хмыкнул он и тут же предложил. Чаю хочешь? Только вскипел. Не откажусь, обрадовалась я. О чём я даже мечтать не смела, так это о горячем чае. И пусть на его распитии я затрачу какое-то время, но от такого предложения отказаться не смогла. Тогда хозяйничей, кивнула на стол с плиткой. И мне налей, если не трудно. Сам вернулся к рабочему столу, к чертежу, что рассматривал по всей видимости до этого. она заваривала и разливала по чашкам чай, слушала о том, какой кто-то там криворукий, что чертёж нормально выполнить не может. Вот спасибо, давай знакомиться, что ли. Присоединился ко мне мужчина за столом, когда я сообщила, что чай готов. Макар протянул он мне большую мозолистую руку. Поля, с удовольствием, пожало яту. Странным образом, но этот материшиник мне понравился. Был он какой-то настоящий. Архитектором, значит, будешь. Надеюсь, хорошим. Кивнул он каким-то своим мыслям. Я тоже на это надеюсь, разлыбалась я. Таро, давай, что? Поручу ребятам собрать грунт. Не самой же тебе ползать по котловану. Забрав у меня контейнеры, Макар исчез минут на 5. Хорошо-то как. Мы с Макаром попивали чай, мирно беседовали о тонкостях строительных работ, в которых я пока ещё мало что смыслила. А через полчаса рабочий принёс мне образцы грунта. И не хотелось мне отправляться в обратный путь, да надо было поторапливаться, чтобы успеть сдать образцы в лабораторию до конца рабочего дня. Мне пора, решительно встала я, хоть холодно уже стало от одной мысли, что скоро выйду из тепловогончика на мороз. Жаль, я тебе ещё не всё успела рассказать про залегание грунтовых вод, усмехнулся Макар, тоже вставая. Утомил, да? Нет, конечно, отозвалась я. Напротив, наша беседа показалась мне очень познавательной. И рассказчик Макар был великолепный. Время поджимает просто. Понятно, кивнул он. Ты на машине? Нет, на своих двоих, невольно рассмеялась я. Грузов изверил, отправляет сотрудник за город и не даёт транспорт, нахмурился Макар. Ну, вряд ли Илья Сергеевич об этом вообще знает. Сюда отправил меня не он. Что же касается служебной машины, тут я с Макаром была согласна. До сих пор становилось жалко потраченных на такси денег. Я бы им точно нашла лучшее применение. "Ну жди здесь", велел Макар и снова вынырнул на мороз, в чём был. На этот раз вернулся он не один, а в сопровождении какого-то мужчины постарше. "Андреевич, вот и едет в город, и тебя прихватит", представил он. "Увидимся, Полина", лукаво подмигнула мне. На этом мы распрощались, а ещё через несколько минут я уже отвечала на бесконечные вопросы Андрееча, который оказался очень разговорчивым. За обратный до города путь я выяснила, что он и есть прораб. Кто же такой Макар, уточнять постеснялась, но почему-то думала, что он какой-нибудь талантливый инженер. Вот так мне захотелось думать. Прораб ни в какую не согласился высадить меня на остановке в черте города, а повёз до самого места. Вот так, по счастливому стечению обстоятельств, я не только справилась с заданием вовремя, но и сэкономила целый час. На похвалу от Галиндеевой не надеялась, конечно, но и того, что на меня снова посмотрят, как на пустое место, не ожидала. Случилось именно так. Ну ладно, хоть Денис обрадовался моему возвращению и отсулютовался своего рабочего места. А когда до окончания рабочего дня оставалось 10 минут, и я к тому времени поняла, как сильно сегодня устала с непривычки, Наша царственная начальница вышла из своего кабинета с кипой бумаг, приблизилась к моему столу и подозрительно нежным голосом велела: "Отсканируй все документы, составь опись и отправь в приёмную администрации. И не забудь составить грамотное сопроводительное письмо. Сначала подпишешь его у Ильи Сергеевича, заверишь печатью и только потом отправляй". Сегодня невольно посмотрела я на часы, но Какие-то проблемы? Надменно вскинула брови Инга Михайловна, глядя на меня сверху вниз. Нет, я всё сделаю, кивнула я.